обернулась своими самыми неприглядными сторонами. В Дворницкой было достаточно светло, чтобы умыться, но Петр Фенбанг хотел, чтобы его не только не захватили здесь врасплох, но и не могли бы увидеть его через окно, поэтому он опустил черную бумагу на окна и включил свет. Как не привык он с начала войны жить так, как он жил, как ни притерпелся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 стало склизким и вонючим от пропитавшего его и прокисшего пота и с желто-черным, со изданки мундира. Петр Фенбонг снял белье и остался совсем голым, с телом давно не мытым, но белым от природы, поросшим по груди, по ногам и даже немного по спине, светлым курчавым волосом. И когда он снял белье, обнаружилось, что он носит на теле своеобразные вериги,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 Он так давно не видел всего этого. И он, аккуратно расстегивая пуговичку за пуговичкой, стал раскладывать по столу содержимое карманчиков отдельными кучками и стопками и вскоре обложил ими весь стол. Да, было на что посмотреть. Здесь была валюта многих стран мира. Американские доллары и английские шиллинги, франки-французские и бельгийские –